Глава сорок пятая. Матвей. Вернувшись с перекура, осматриваюсь и вижу, что Агата мечется по залу, крутя головой. Меня ищет? На лице озабоченности испуг. Она выглядит так, словно потерялась. Подхожу к ней со спины. Заблудилась малышка? — Матвей! — выдыхает она, разворачиваясь лицом ко мне. Клянусь, в этот момент земля перестала вращаться, и все вокруг замерло. Наверное, ради такого взгляда мужчины и связывают себя обязательствами, чтобы именно так женщина смотрела только на него, как на своего спасителя, как на единственный источник ее спокойствия и безопасности. Я притягиваю ее к себе за талию, едва удерживаясь от того, чтобы обернуть вокруг нее руки и крепко прижать к себе. Высшее общество не оценит такого жеста, а вокруг нас слишком много зрителей. «Отвези меня домой», просит Агата, «или вызови мне такси». ты приехала со мной. Со мной и уедешь. Что-то случилось? Нет, неуверенно отвечает она. Просто устала. Пойдем. По дороге к выходу набираю водителя, чтобы подогнал машину. Жму руки паре встретившихся по пути знакомых и, наконец, вывожу Агату из дома и усаживаю на заднее сиденье машины. Обойдя ее сзади, устраиваюсь рядом с Агатой. Марат, везем Агату домой. Командую я, и поднимаю перегородку, как только машина трогается с места. Беру Агату за руку, а она придвигается ближе и кладет голову мне на плечо. Расскажешь, что случилось? Ничего, просто устала. Слабо верится, отзываюсь я. Пятой точкой чувствую, что на приеме произошла какая-то хрень, которой Агата не хочет делиться. Понимать бы, кто и что сказал ей. Я просто не привыкла к такому. Всем девушкам нравятся светские приемы. Я не сказала, что мне не понравилось. Мы провели там три часа. Просто это утомляет. Всем надо улыбаться. С отвращением говорит она. Делать вид, что тебе все нравится, сыпать комплиментами, благодарить за те, которые сделали мне какой-то фестиваль лицемерия. Таков уж высший свет, отвечаю я. Вот я и говорю. Он утомляет. Положив вторую ладонь ей на щеку, поглаживаю кончиками пальцев нежную кожу, а потом целую Агату в макушку. Просто порыв. Ничего более. Но этот жест отзывается теплом в моей собственной груди. Подъехав к дому, помогаю Агате выйти и провожаю ее до подъезда, чего не делал раньше. Как-то сегодня я совершаю много поступков, которые еще вчера считал бы лишними. Мы останавливаемся, и я заправляю волосы Агаты за ухо. Напиши, как зайдешь в квартиру. «Ладно». «Я позвоню». «Хорошо», — отвечает она и уже разворачивается, чтобы уйти, — но я беру ее за руку и заставляю повернуться лицом ко мне. Кладу ладонь на ее щеку и нежно целую. По телу разливается томительное тепло, и я с удивлением обнаруживаю, что оно никак не связано с сексом. Я не хочу ее трахнуть. В смысле, конечно, хочу. Я всегда не против. Но сейчас происходит что-то другое, совершенно не связанное с сексом. Откровенно говоря, сейчас мне хочется отвести Агату к себе домой, принять вместе в ванну, а потом завернуть ее в свои объятия и уснуть вместе. Это такое новое и странное желание, что оно меня даже слегка пугает. Напоминаю себе, что сейчас рановато погружаться в эти отношения. Я пока не знаю, что там у Дэна с этой Самсоновой. Если у них все срастется, тогда и мне можно будет строить отношения. Ну все, беги. Отрываюсь от сладких губ и произношу тихо. «Спокойной ночи», — говорит Агата, — медленно хлопая ресницами. Завелась моя девочка. отмечая с удовлетворением. Спокойный. Киваю и наблюдаю, как она скрывается в подъезде. Садясь в машину, достаю телефон, чтобы набрать Денчика и пробить почву, как там у него с Олей. Но в этот момент телефон в моей руке начинает звонить. «Да, пап». «Матвей, аккуратно с этим борзом». «А что такое?» «Есть подозрение, что он племянник губернатора». «Да ладно». «Хмурюсь я». Прохладно. Короче, наблюдай, но пока не предпринимай никаких действий. Сначала узнаем все подробнее. Как-то слишком долго твои люди пробивают информацию. Я еще своих подключу. Давай. Мы прощаемся, но у меня уже нет желания звонить Дэну. Я все еще перевариваю слова отца и пытаюсь понять, как эта новость может повлиять на наш бизнес. К тому же, если у брата все срастется с Самсоновой, то я, получив зеленый свет, начну форсировать отношения с Агатой. А в свете появления темной лошадки Борзова, пока непонятно, как он будет действовать и кто может пострадать. Набираю Артура. «Привет, есть дело. Ты где?» «А где нужно быть?» «Подъезжай в наш клуб через час. Перетрем». «Заметано». Следующая неделя выдается напряженная. Даже Артур говорит, что пока не накопал никакой информации на этого Андрея. Очень странно, когда человек, перемещаясь из точки А в точку Б, не оставляет никаких следов. Я уже соскучился по Агате. Хочу трахнуть ее и заглянуть в полные любви глаза. В том, что она меня любит, нет никаких сомнений. И она, конечно, ждет взаимности, но я в себе не чувствую того, на что она рассчитывает. В один из дней сижу над нашей с Дэном шахматной партией, только вместо стеклянных фигур представляю себе живых людей. Перемещаю их по доске, пытаясь понять, что делать дальше. Ненавижу действовать вслепую, до конца не понимая расклад. «Матвей!» В кабинет заходит папа и присаживается напротив. «Надеюсь, я не раздавил твоего невидимого партнера по игре», хмыкает он, удобнее устраиваясь на стуле. Откидываюсь на спинку и склоняю голову на бок. «Чем обязан?» «Ты в курсе, что полкан притащил в город свою дочку? Ангелину?» Папа кивает. «Еще нет». Вру я. «Оказывается, она уже не одну неделю здесь, а мы до сих пор не в курсе». «Значит, пора подстегнуть или поменять твоих ищеек?» «Плохо работают. Что будешь делать?» «Пока ничего. От хромоножки никакого толка. Как только встанет на ноги, Дима сам приведет ее ко мне». «Как?» напрягаюсь я. «Увидишь!» ухмыляется отец, переставляет короля на центр доски и выразительно смотрит на меня, подняв брови. А потом молча встает и уходит. Я тут же достаю телефон и набираю демона. «Восемь в нашем клубе. У меня есть информация, которая тебя заинтересует. Я буду там». Отзывается демон и отключается. Набираю Агату. «Привет», — произносит она на выдохе и тут же активизируя все мои эрогенные зоны. Я соскучился. Договорные отношения вряд ли предусматривают такие слова, Матвей. Подкалывает она меня и негромко смеется. «Но сегодня я не могу. Мы с мамой отправляем брата в санаторий, так что только завтра, после съемок. Сбрось мне адрес и время». «Ладно. И еще». Она делает паузу. «Я тоже соскучилась», — говорит Агата и кладет трубку, а я улыбаюсь. «Слава Богу, никто не видит меня в этот момент, так что могу себе позволить». А спустя час собираюсь, чтобы отправиться в клуб и рассказать брату, что отец готовит какой-то сюрприз для его девочки. Я поддерживаю отца и считаю, что демон предал семью, но не прощу себе, если с братом что-то случится только потому, что он не знал о задумке отца».